Глава пятая. скарлет Пожинать прелести вдруг появившихся у меня отношений я начинаю почти сразу. Да, пришлось пережить несколько не слишком приятных разговоров с родителями, оказавшимися в неловком положении, когда к нам неожиданно заявился Брайан, а затем выслушать тираду восхищений от обычно всем недовольной бабушки. Но это определённо стоило того. Все выходные я провела в своей спальне, читая давно ожидавшие меня на полках романы. Из-за бесконечных свиданий мои личные планы постоянно откладывались на потом, но теперь мне никто не мешает. Два дня в мягкой постели и три крыши сносных романа — лучшие выходные за последний год. Теперь я наполнена энергией и по-настоящему счастлива. Идея с фиктивными отношениями превосходит мои самые смелые ожидания, и, пока наша договорённость в силе, я собираюсь выжать из неё всё возможное. Именно поэтому, сидя на лекции, я безостановочно добавляю в корзину новые книги. Уже боюсь посмотреть, какую сумму в итоге придётся отдать, но это будет стоить каждого цента. У меня в планах провести следующие выходные в компании «Горячих мафиози» И от одной этой мысли коленки под столом подрагивают в блаженном предвкушении. Я почти готова окрестить себя званием «гений» за то, что наконец отделалась от раздражающих свиданий и живу словно в мечте. Но есть одна загвоздка. Я бы даже сказала «огромная заноза в моём заду». И эта заноза пишет мне прямо сейчас. «Буду в 5 Надеюсь, малышка Мун умеет пользоваться часами так же хорошо, как воровать их. Закатываю глаза и тут же стучу пальцами по экрану, набирая ответ. Подумаешь, стащила один раз часы. Что теперь, вечно это припоминать? Привет, милый. Где ты растерял все свои манеры? Проверю себя в карманах. Откладывая телефон в сторону, чувствую, как от недовольства загораются щёки. И этого придурка мне придётся терпеть минимум до праздника бабушки, на который мне ещё только предстоит заманить Найта. Обречённо стану, прикладывая руки к вискам. А потом вспоминаю, что нахожусь в аудитории, полной людей. «Простите», — пищу я, обращаясь ко всем обернувшимся на меня студентам, и закапываюсь в конспекты, давно пустующие без моих записей. Оставшиеся до обеда занятия я провожу в борьбе с желанием позвонить или написать Дафне и разделить с ней собственное негодование. Но каждый раз одёргиваю себя. Лучше вживую услышать, как подруга вместе со мной ругает Брайана Найта. Вот так, возвысив свои ожидания от совместной трапезы, я едва не бегу в припрыжку к месту нашей встречи. Дафна уже ждёт меня, сидя на столе для пикников под огромным многолетним дубом. Этот лакомый кусочек нам удалось отхватить ещё в начале года, хотя, честно говоря, бороться было особо не с кем. К нашему удивлению, остальные студенты бэйлморского университета то ли не замечают его, то ли просто предпочитают лавки у искусственного озера неподалёку. Мы же были и остаёмся в восторге от этого места. Вдали от всеобщего гомона, скрытые от мира ветвями могучего дуба, К тому же здесь Дафна может с лёгкостью прятаться от солнца, обновляя солнцезащитный крем на своей бледной коже. А я могу наслаждаться приятным шумом, с которым ветер играет сотнями зелёных листьев. Одним словом — блаженство. И именно среди этой роскоши природы меня ждёт подруга. Она редко приходит первой, Но сегодня нас задержали на лекции по философии, поэтому случился тот невозможный вселенский сбой, заставивший Дафну Баллард кого-то дожидаться. Эта моя любительница вишенок делать ненавидит. Оттого недовольно морщит свой маленький носик, пока, поглядывая в зеркальце пудреницы, поправляет и без того идеально лежащую красную помаду. Сидя, закинув ногу на ногу, Дафна похожа на одну из тех самых стерв из фильмов про подростков. Короткая юбка обрамляет идеальные длинные ноги. Рубашка расстёгнута настолько, чтобы оставаться в рамках приличия, но при этом открывать вид на ложбинку между грудей и подвеску в форме сердца, свисающую с тонкой шеей. Аристократично бледная кожа, ради которой она использует тонну солнцезащитного крема, сказочные светлые локоны и родинка под правым глазом. Если она не новая Мэрилин Монро, то я ничего не понимаю в этом мире. Привет! Подхожу ближе и целую подругу в щёку. В отличие от неё, я не люблю красить губы, так что не оставляю ни следа на её идеальной коже. «Ещё немного, и твой кофе стал бы совсем не айс». Она протягивает мне один из стаканчиков, наполненный моим любимым карамельно-яблочным латте. «Спасибо». Принимаю напиток и, запрыгнув на стол рядом с подругой, кладу голову ей на плечо. «Что случилось, малышка?» произносит она своим таким же сладким, как и её духи, голосом. «Ты меня убьёшь». «Опять потратила все деньги на книги?» «Нет». «То есть да, но я не об этом». Делаю глоток холодного кофе, избегая смотреть девушке в глаза. Когда она в ярости, то немного напоминает ведьму. За такие ярко-зелёные глаза её бы наверняка сожгли в Средневековье. «Тут такое дело...» Мы с Брайаном вроде как вместе. «Ага». Она звонко захлопывает пудреницу и кладёт в сумочку. Зажмуриваюсь, готовясь к тому, что последует дальше. Но Дафна продолжает тянуть время. Берёт в руки свой карамельный раф, делает долгий глоток, а после, отставив стакан в сторону, смотрит на меня с угрожающей широкой улыбкой. «И как давно?» М -м, с пятницы». «Пятницы!» — выкрикивает девушка, спрыгивая со стола, пока я оглядываюсь, надеясь, что никто не обратил внимания на её эмоциональный всплеск. На сегодня мне достаточно косых взглядов. «И ты говоришь мне только сегодня? Ты издеваешься?» «Ну, это же всё не по-настоящему!» — вырисовываю пальцем круги на джинсах, пока подруга, упирая руки в бока, ходит туда-обратно. «Не могу поверить!» «Когда мы вместе придумывали этот план, я думала, ты будешь держать меня в курсе, а ты и словом не обмолвилась, что всё прошло успешно». «Всё прошло совсем не так». Престиженно потягиваю свой кофе через трубочку. Я стащила его часы. На секунду я слышу лишь далёкие голоса обедающих студентов и шум ветра, но вскоре к ним присоединяется смех Дафны. «Ты что?» Не сдерживаясь, хихикает она. И тогда я рассказываю ей всю историю по порядку. И о свидании в темноте, и о моём импульсивном решении, и о том, как Брайан ввалился ко мне домой. Не забываю и о странной симпатии Ба к этому придурку. Даже не знаю, кто из вас удивляет меня больше. Вновь, сидя на столе и потряхивая ногой в воздухе, произносит Дафна в конце моего рассказа. «Эй!» Я надеялась, ты будешь на моей стороне. «Конечно, я на твоей, но, чёрт, подруга, часы?» — хмыкает она и ударяет своим стаканом по моему. «Я твоя фанатка. Но, надеюсь, на мне ты подобные фокусы не станешь отрабатывать». «Иди ты», — пихаю её плечо, но на деле испытываю лёгкость, наконец, рассказав кому-то правду. Сколько бы ни было плюсов во всём этом спектакле, держать кучу мыслей о сложившейся ситуации в себе бывает довольно трудно. Кстати, он заедет за мной после занятий. Невзначай добавляю я, но, кажется, слышу, как подруга вскипает словно чайник. скарлет сквозь зубы произносит она, — «и, зная это...» «Ты надела старые джинсы и футболку, которую носишь со средней школы?» Оглядываю себя сверху вниз и не понимаю, чем так недовольна Дафна. «Да, футболка старая, но она отлично выглядит. Правда, теперь больше походит на кроп-топ, но у меня рука не поднимается выкинуть её из-за слишком милого динозавра, нарисованного на ней. К тому же она отлично сочетается с моими широкими чёрными джинсами. А в чём проблема?» Я не собираюсь наряжаться ради него. Или ты забыла, что наши отношения не настоящие? Хочешь сказать, он тебе ни капли не нравится? Подняв бровь, она одаривает меня скептическим взглядом. Я, конечно, не видела его вживую, но на фотках в интернете на это выглядит как горячий пирожок. Надо брать, пока кто-нибудь другой не выхватил его прямо из твоих рук. Как удачно я отказалась от мучного. «Не придуривайся! А ты не пытайся внушить мне влюблённость в Найта!» «Я не говорила о влюблённости!» — пожимает она плечами. «Но ставлю на то, что вы переспите!» Как ни в чём не бывало, добавляет Дафна, и смотрит вдаль, попивая свой раф, пока внутри меня разгорается пламя ярости. «Никогда!» «Помяни моё слово, Скарлетт!» «Ты ошибаешься, Дафна. Я сразу сказала ему, что между нами ничего не будет». «И причина в стоящих между вами сотнях книжных мужчин, которых ты всегда предпочтёшь настоящим?» — фыркает девушка. «Да, но это не единственная причина. Он просто не в моём вкусе, и книги тут совсем ни при чём». «Как скажешь, но я останусь при своём мнении». «Тогда оставлю вас с ним наедине». «Мне пора». Спрыгиваю и быстро иду в сторону кампуса, не желая опаздывать на следующую лекцию. «Можешь отнекиваться сколько угодно, но не забывай о контрацепции». Не поворачиваясь, показываю ей средний палец и в очередной раз чувствую на себе десятки любопытных взглядов. «Смотрите, смотрите, пока я не научилась наводить глаз на тех, кто мне не нравится». Занятия заканчиваются ровно за 15 минут до назначенного Брайаном времени, и к моменту, когда я выхожу из последней на сегодня аудитории, чувствую себя морально истощённой. Не хочу никуда ехать, тем более с Найтом. Всего шаг отделяет меня от того, чтобы захныкать и засесть в какой-нибудь тёмный угол. Но обещание есть обещание. Поэтому, лениво переставляя ногу за ногой, я медленно приближаюсь к главному выходу. Времени всё равно предостаточно. Можно не торопиться, наслаждаясь недолгим моментом тишины. скарлет Момент, оказывается, ещё короче, чем я на то рассчитывала. Поворачиваюсь и вижу бегущего за мной Натаниэля, парня, с которым мы порой вместе сидим на лекциях. «Привет!» Несмотря на усталость, улыбаюсь подоспевшему блондину. «Ты что-то хотел?» «Думал, может, мы прогуляемся?» Если ты не против, конечно. Натаниэль — довольно милый парень. Пару раз он приносил мне кофе, когда я, читав книги всю ночь напролёт, приходила на занятия словно зомби. Он всегда готов помочь, да и внешне более чем привлекателен. В комплекте с пшеничными волосами идут задорные голубые глаза, а на крыле носа красуется пирсинг. Люблю подобные детали, но... Его внимание иногда заставляет чувствовать себя неловко. «Меня ждут у входа», — указываю большим пальцем на коридор позади. «Тогда провожу тебя до дверей». Он улыбается ещё шире и шагает вперёд, не оставляя мне других вариантов, кроме как попрощаться с блаженным моментом уединения и последовать за ним. «Как провела выходные?» «Отлично». В красках рассказывать ему о романтических сценах, пережитых моим сердцем вместе с главными героинями книг, я не собираюсь. Это останется между мной и закладками, которыми теперь обклеены страницы. «А ты?» — скорее из вежливости спрашиваю я. «Лепил горшки?» Ответ оказывается неожиданным. Удивлённо смотрю на парня, представляя его с кучей глины в руках. Зрелище, должно заметить, привлекательное — особенно если он сидит без футболки, а его мышцы двигаются от каждого прикосновения к податливому материалу. Упс. Кажется, безостановочное чтение романов 18+, не прошло бесследно. Но я ни о чём не жалею. «Не смотри на меня так!» Поправляя волосы, восклицает парень, и я смущённо отворачиваюсь. Знал бы он о нарисованных моим сознанием картинах? Вряд ли бы так прелестно улыбался». Если захочешь, то могу как-нибудь устроить тебе мастер-класс. Лепка похожа на медитацию. Идеальное средство, чтобы отойти от тяжёлой недели. Я подумаю, но спасибо за предложение. Мы подходим к крыльцу, и я уже вижу Брайана, подпирающего свою машину. Мне пора. Хорошего вечера. Собираюсь начать спускаться по лестнице, но вдруг оказываюсь в ловушке сильных рук. Тебе тоже. — отвечает Нат, заключая меня в объятие. Похлопываю ладонью по его спине, не понимая происходящее. Раньше он себе такого не позволял. И не могу сказать, что мне нравится, как резко он решил настолько сблизиться. Но Нат слишком крупный, и оттолкнуть его будет непросто. Да и это как-то неловко. «Пока, скарлет Наконец отодвигается он и, подмигнув, уходит прочь. Не уверена, но, мне кажется, парень бросает секундный взгляд на Брайана, а тот отвечает тем же, словно эти двое уже знакомы. Но это совсем меня не касается. Кстати, о Брайане. Мой фальшивый принц уже наверняка заждался. Сегодня на нём более дерзкая, нежели в прошлые разы одежда. На обтягивающую мышцы груди чёрную футболку надета такого же цвета кожаная куртка. А на ногах зашнурованы массивные ботинки. «Интересно, понравился бы Брайан бабушке в таком образе?» От мысли о том, как она недовольно кривится, у меня вырывается усмешка. «Ты опоздала», — произносит он, — «стоит мне приблизиться. А ты, как всегда, невероятно мил». «Быть милым, когда мы наедине, не входит в нашу договорённость». «Да». Наклоняю голову, вглядываясь в глаза под нахмуренными бровями. «Может, тогда предоставишь мне полный список?» «Обязательно!» — бросает он и открывает передо мной пассажирскую дверь. «А теперь садись. Не хочу опоздать. Надо ещё заехать и купить тебе новую одежду». «С чего бы мне переодеваться?» Сложив руки на груди, показательно игнорирую открытую им дверь. «Я похожа на куклу, с которой ты можешь играть?» Он в секунду пересекает разделяющее нас расстояние, останавливаясь совсем близко, так что я чувствую исходящее от его тела тепло. Сегодня на мне кроссовки, они высокие каблуки, поэтому едва дохожу Брайану до подбородка. «Ты сама начала эту игру». С каждым произнесённым словом он опускает голову всё ниже, заставляя затаить дыхание. «Или использовать можно только меня». Внизу живота разливается тянущие чувства, и я сразу же пытаюсь его прогнать. Нет, это всё слова Дафны. Они просто засели у меня в голове, вынуждая чувствовать нечто столь неправильное по отношению к Брайану. К тому же... Слава богам, он делает шаг назад, давая моему мозгу вспомнить о жизненной необходимости дышать. «Если хочешь, чтобы я пошёл на твои семейные посиделки...» то садись в машину. Тяжесть в животе исчезает, словно её там никогда и не было. Вот он, тот самый Брайан, которого я знаю. Кто-нибудь говорил тебе, что ты невероятный придурок? Ты у меня во всём первая, малышка. Отходя в сторону, он вновь кивает на пассажирское сиденье Да, конечно. Кривляюсь, забираясь в машину. Брайан кладёт руку на стойку, И я едва задеваю её макушкой. «Береги голову! Вдруг там всё-таки есть мозги!» «Да пошёл ты, дорогая, с тобой, хоть на край света!» Язвит он и закрывает за мной дверь.